Глава двадцать вторая После того, как я стал телохранителем наследника клана Юсур, произошли некоторые изменения. Паренек перебрался в соседний от моей семьи фургон, хотя прежде обитал в одном из первых, в то время, когда моя семья ютилась в последних. Эдред стал моим соседом, и теперь я проводил свободное время не на крыше родительского фургона, а на крыше нанимателя. Это было его условие, которое я принял — В остальном же моя жизнь практически не изменилась. Я все так же медитировал или тренировался, а в свободное время пытался вспомнить и перенести на бумагу все имеющиеся в голове знания о демонических техниках. Я был глупцом, когда не стал переносить на бумагу все, что знал сразу, считал это не таким необходимым. Теперь же я кропотливо выписывал вообще все, что всплывало в памяти. Какие-то вещи приходилось додумывать, проводить целые исследования для доработки неполных техник. В какой-то момент у меня даже закончилась бумага и карандаши, пришлось покупать у торговцев каравана. Десятки исписанных блокнотов и тетрадей прямо сейчас хранились в моем пространственном кольце, и если кто-нибудь из инспекторов заглянул бы туда, то я бы заработал себе смертный приговор. Так что с этими записями я работал лишь в моменты одиночества. В остальном же я продолжал размышлять над своими дальнейшими шагами. Багровое возмездие, обустройство нового логова и, возможно, путешествие на двенадцатый виток. Проще отправиться туда самому, чтобы получить энергию, чем каждый раз вызывать демонов. Мне даже убивать там никого не придется. Могу просто медитировать в укромном уголке, как делаю это тут. И вот, спустя шесть дней пути... Мы вышли на дорогу, что ведет прямиком к Варандеру. И это чувствовалось. Если большую часть пути мы проделали по не очень широким дорогам, то центральный тракт провинции был просто огромным. При желании тут могли параллельно друг другу идти пять или шесть караванов вроде нашего. И таких караванов шло к Варандеру десятки, а обратно и того больше. Но первое, что бросалось в глаза при приближении к столице провинции, вовсе не городские стены. Хоть они были огромными и белокаменными, возведенными сотни лет назад, еще до Великой Катастрофы, а один из великих спиральных путей. Огромный путь для монорельса, отправляющего товары к первым виткам. Выглядел он, как просто огромная прямая линия металла, уходящая куда-то в небеса. Но в соотношении ее и города можно было сделать вывод, что она по меньшей мере сотня-две метров в диаметре. И ведь я смотрел на нее издали. Страшно представить, как она смотрится вблизи. Но, как оказалось, в сам город нужно было еще попасть. Если в города, через которые мы ехали, обычно пускали свободно, по крайней мере, если мы пребывали туда днем, то тут нужно было пройти целый ряд проверок. Более того, проверяли даже имеющиеся при себе пространственные кольца на предмет запрещенных вещей, и вот с последним могли быть проблемы. Можно, конечно, было попытаться заверить их, что это трофеи, но я решил не рисковать, и, сделав небольшой узелок, привязал его к Зергулу, после чего приказал мечу под покровом ночи найти меня, перелетев через стены. Закончив с мечом, я отправил его в лес неподалеку, а сам стал проходить вместе со всеми через городские ворота. Больше всего меня волновал артефакт на входе, который должен замечать демоническую энергию но, видимо, техника истинного равновесия силы хорошо работала, и я смог скрыть ее за своей собственной энергией. И вот, спустя много часов ожидания, мы смогли попасть в Варандар, и после маленьких городков столица провинции ощущалась словно другим миром. Больше всего город напоминал муравейник, где кишит множество людей. Торговцы зазывали народ, уличные артисты показывали представление в надежде заработать пару спиров. И наш караван, казавшийся таким большим и значимым, буквально терялся в улочках города. На центральную улицу нас не пустили, и караван свернул на улицу, что шла параллельно крепостной стене. Как оказалось, там было одно из стойбищ, как называли его некоторые местные. Особое место, где стояли сотни и сотни фургонов, и, как я понял, Оно было не одним единственным на городе. Возле каждых ворот находились такие. «Мы прибыли в столицу. Моя работа закончена», — обратился я к юному наследнику дома Юсур и его слуге. Тот едва ли был рад, скорее всего, чувствовал себя обманутым, ведь никаких больше покушений за оставшуюся часть пути не было, а значит и в моих услугах не было никакой надобности. Так что жду причитающуюся мне сумму за твою охрану. «Все, что ты делал, это сидел на моем фургоне!» — возмутился он. «Я заплачу половину!» Я сделал шаг, он попытался отступить, но я схватил его за ворот одежды и притянул к себе. «Слушай сюда, я свою работу сделал, и если бы кто-то на тебя напал, то я бы вступил с ним в схватку. Не думай, что ты можешь просто так меня кинуть, высокородный ублюдок, потому что если посмеешь...» то обещаю, что однажды глубоко об этом пожалеешь. Я ведь тоже собираюсь в багровое возмездие, как и ты, и мало ли что может случиться во время опасных миссий учеников». Он нервно сглотнул, ошалело вытаращил на меня глаза и явно собирался остро ответить, но, видимо, прочел в моем взгляде, что я не шучу. «Послезавтра. Приходи в дом моего рода послезавтра, и тебе выдадут всю сумму» слегка дрожащим голосом сообщил Эдрид, а я в ответ жутковато улыбнулся и подружески похлопал его по плечу. «Хорошо, я приду». И, развернувшись, пошел к своим. «Даже если он меня обманул, то я придумаю, как можно будет стрясти с него оставшиеся деньги. Но даже если ничего не выйдет, не сильно расстроюсь. В конце концов, после заключения договора мне и впрямь не пришлось ничего делать» а аванс за работу в 30 старших спиров я получил. Этого уже хватит, чтобы снять комнату для семьи на пару месяцев. Вернее, я думал, что нам этого хватит. Но затем начались совершенно неожиданные проблемы. Мы думали, что найти постоялый дом для ночлега в таком крупном городе будет несложно, тем более, что до отборочных экзаменов в Багровое возмездие еще больше месяца, но не учли моего младшего брата. Никто не хотел пускать семью с младенцем на постой, потому что его плач мог мешать другим постояльцам. Или же требовали арендовать сразу этаж, да еще по высокой цене, что было верхом идиотизма. Пять спиров в сутки, да мы разоримся за пару недель. Хорошо, хоть отец встал на ноги и может ходить, пусть и с помощью трости. В общей сложности мы обошли полтора десятка постоялых дворов, но везде нам отказывали. Получив очередной отворот-поворот, мы уже совсем отчаялись и даже собирались вернуться к одному из пройденных, чтобы снять хотя бы на день номер за высокую цену, а завтра с новыми силами поискать еще. Но, видимо, дух спирали сжалился над нами. Молоденькая работница постоялого двора подсказала, где можно недорого снять комнату. Немолодая пара в соседнем доме вряд ли будут сильно против маленького ребенка. Приободренные Мы собрались отправиться по указанному адресу, но перед тем, как покинуть заведение, я вытащил из кармана спир и бросил его девушке, весело подмигнув. Та ловко его поймала и мило улыбнулась. «Вот же маленький ловелас», — весело сказала мама, потрепав меня за щеку. «Но мал ты еще заигрывать с девушками». От такого внезапного комментария в свой адрес я аж крякнул. «Заигрывал? Я? И в мыслях не было». Нет, та девчушка была симпатичной, но и только. В моем нынешнем возрасте есть определенный плюс. Гормоны еще не бьют в голову, и я совершенно спокойно мог сосредоточиться на своем развитии, не думая ни о чем лишнем. В любом случае, я быстро выкинул из головы как этот возраст, так и мысли о том, что мне придется в будущем пройти через переходный возраст, потому что дорога, по которой мы шли, проходила совсем рядом со спиральным путем. «Ох, это так захватывающе!» Отец, идущий последним, оказался больше всех впечатлен увиденным. «Да и что греха таить, я сам замер, разглядывая огромный монорельс, что в скором времени должен был отправиться в путь. Я много раз видел поезд, что привозил руду на фабрику, но эта машина ни капли не была на него похожа. Скорее, это была огромная механическая гусеница», состоящая из секции, через которую насквозь проходил исполинский рельс, уходящий в небеса. В данный момент эта машина просто стояла, и к ней тянулись сотни мостиков, по которым тысячи людей перетаскивали различные грузы. Кто-то нес мешки и ящики на руках, кто-то пользовался носилками. В нижние секции вообще завозили железнодорожные вагоны целиком. Мы завороженно наблюдали за этим и я лишь запоздало понял, что мы чуть ли не единственные, кто так таращился на это. Ну да, для большей части людей это само собой разумеющееся. «Ладно, пойдемте», — поторопила нас мама. «Не похоже, что они быстро закончат, а у нас еще много дел». Несмотря на то, что мне тоже было интересно посмотреть на старт этой машины, матушка была права. Брат то и дело плакал, устав от дороги и шума улицы. Район, который указала девушка, мне не слишком понравился, чуть ли не окраина местного гетто. Впрочем, меня это особо не волновало. Дверь отворила пожилая женщина, которая немного удивилась, увидев на пороге целую семью. Разговаривал отец, пока мы с матушкой и малышом стояли чуть в стороне. И переговоры закончились успешно. Цена также была приемлема, так что спустя уже пару минут мы въезжали в новые апартаменты. Комната была небольшой, но достаточно уютной и чистой. Сразу чувствовалось, что за ней ухаживали. «Раньше тут жил наш сын», — сообщила старушка. «Он погиб два года назад во время похода за хребты. Преследовали культистов. Мы долгое время пытались сохранить тут все в первозданном виде, но в какой-то момент решили, что пора перестать цепляться за прошлое. Да и с возрастом становится все сложнее сводить концы с концами». Располагайтесь, я не буду мешать. Прошу прощения, уважаемая. Я поклонился, проявив вежливость. А есть ли в вашем доме чердак? Есть. А зачем тебе? Не мог бы я его занять. Думаю, нам вчетвером в одной комнатке будет тесно, а мне много места не нужно. Если угодно, я могу доплатить за... Глупости! Отмахнулась она и, улыбнувшись, потрепала меня за щеку. Не нужно доплаты. Чердак действительно есть. «Но он небольшой, и для взрослого там будет неудобно. Но если тебе так угодно, можешь занять его. Но взамен будешь помогать мне мыть посуду по вечерам. Договорились?» «Да, уважаемая». «Ох, зови меня тетя Мирис». «Хорошо, тетя Мирис. Так-то лучше». Чердак оказался примерно таким, как я себе и представлял. Невысоким, метра полтора в высоту и довольно грязным. Свет сюда давало лишь одно маленькое круглое окошко, выходившее во двор. Взрослый человек тут бы ходил согнувшись, а вот мне было в самый раз. Оказавшись в новых владениях, я первым делом принялся за уборку. Вымыл пол, протер пыль, залатал маленькую дыру в крыше, решив, что лучше сделать это сразу, чем потом отвлекаться. Затем перетащил спальный мешок, положив его неподалеку от окна. «Отлично!» – заключил я, полностью удовлетворившись новыми апартаментами. Теперь у меня был свой вполне неплохой угол, где я мог медитировать и работать, но в то же время существовало сразу две других проблемы. Первое. Из этого места я не могу сделать логово. Учитывая, что сын хозяев этого дома погиб в схватке с демоническими культистами, мне казалось неправильным осквернять их дом чем-то, что имеет отношение к этим практикам. Второе. Мне становилось понятно, почему большинство орденов, несмотря на наличие штабов в столице провинции, обучают учеников далеко отсюда. Энергии спирали тут так мало, что я вначале не поверил. Да каким бы гением ты ни был, сидя в Варендере, ты не сделаешь и шага в своем развитии, потому что у тебя уйдут годы, чтобы наполнить свое сосредоточие. Похоже, что в городе было так много воинов, что они вытягивали всю энергию, не давая той восстановиться. А значит, для накопления энергии придется выбираться за город или искать другие методы. К моменту, когда я закончил со своей комнатой, мама уложила Ренда спать, и мы всей семьей спустились есть. Мирис как раз приготовила ужин, а Рэм, ее муж, растопил печь, чтобы прогреть дом. Так что мы стали знакомиться попутно, набивая желудок и отдыхая после долгой дороги. За столом мы просидели много часов и за это время многое обсудили. «Удивительно, воин всего в семь лет», причитал Рэм, покачивая головой. Похоже, это действительно его поразило. «Гений, не иначе». «Его ждет большое будущее. Уверена, что он будет отмеченным драконами», соглашалась Мирис. В целом, ужин прошел отлично. Я зарядился хорошим настроением, затем, как и обещал, помог хозяйке помыть посуду после чего со спокойной совестью вернулся на чердак. Дождавшись момента, когда совсем стемнеет, я открыл окно и стал ждать, а вскоре вернулся и изергул. На всякий случай я после этого выглянул на улицу, покрутил головой, но ничего подозрительного не заметил. Проверил, все ли на месте, и после этого облегченно выдохнул. Закончив с этим, я забрался под одеяло и стал обдумывать, что буду делать дальше. В целом, я уже и так все решил, поступать в Багровое возмездие, но до экзаменов больше месяца, и я не знал, что делать все это время. Наверное, первым делом стоит наведаться в саму школу и попробовать найти учителя Мии. Ведь ему она собиралась меня показать без всяких экзаменов. И, возможно, я смогу таким образом либо попасть в школу досрочно, без экзаменов, либо получу какие-нибудь другие бонусы. Может, со мной поделятся техниками или еще чем. Глупые, конечно, мысли, но вдруг. А еще предстоял визит в имение клана Юсур. И вот он вызывал во мне легкое беспокойство. Может, плюнуть на эти деньги? Эх, нет, я не могу. Отец еще не до конца поправился, а наших денег не так уж и много. Те монеты помогут купить лекарства, да и у меня есть несколько мыслей, как ускорить свое развитие. Так я и уснул, готовясь к тяжелым будням, на новом месте.